Глава 12. Фриджас. Эпиграф. Жизнь это состояние войны. Синека. Письма к Луцилию. Телефонный звонок не сразу достиг сознания Алисы, погрузившейся в ванну с головой. Она вынырнула из забытья, завернулась в полотенце и схватила сотовый телефон. Шефер слушает. Алиса, это я. Сеймур, наконец-то. Ты в порядке? Более-менее, но без твоей информации я как без рук. Ты что-нибудь раскопал? Я получил отправленные тобой отпечатки. Отличная работа. Думаю, результат вполне наглядный. Я подключился в Инниона, он сейчас проверяет отпечатки по дактилографической базе данных. Результаты будут через полчаса. Хорошо. Что-нибудь ещё? Что с камерами слежения паркинга? Я сам побывал на Авеню Франклина Рузвельта и посмотрел их записи. На них мало что понятно, ясно, что твоя машина заехала на стоянку в 20:12 и выехала в 00:17. Что там видно? Толком почти ничего. Вот невезуха. Я выезжала одна. Это хотя бы было не разобрать. В кадре номерной знак, салон машины оказался в темноте. Это же надо. Ты пробовал поработать с изображением? Что толку, всё равно ничего не видно. Оборудование у них ни к чёрту. Лучше я сразу тебя предупрежу, с аэропортами тоже не густо. Их базы данных и видеозаписи доступны только в случае поимки кого-то на месте преступления или при предъявлении ордера. Было бы проще, если бы мы привлекли тайланде. Даже не думай. Ты опросил моих подружек? Да, всех трёх. Ты вчера здорово набралась, Алиса, они за тебя беспокоились. Малика и Карин хотели тебя проводить, но ты послала их подальше. Чувствую, ты приготовил для меня сюрприз, Сеймур. Да, вкусное я оставил на десерт. Ты сейчас одна? Одна, что? Речь о твоём приятеле Габриэле Кейне. Я поручил его Кастелли, и тот выяснил, что нигде нет никаких следов джазового пианиста с таким именем. Я не говорила, что это Рэй Чарльз или Мишель Легран. Когда музыкант выступает перед маленькой аудиторией, то обычно, послушай, ты знаешь Кастелли. В уголовной полиции никто не умеет так работать с информацией, как он. Если бы хоть что-то было, он бы обязательно нашёл. Но на нет и суда нет. Пусто. Габриэла в Кейнов куче, но музыкантов с таким именем нет, ни в интернете, ни даже среди джазистов любителей. А теперь держись, это ещё не самое интересное. Сеймур не отказал себе в удовольствии выдержать театральную паузу. Не томи, колись. По твоим словам, он вчера вечером играл в Дублине в клубе Brown Sugar. Не по моим, по его. Ну, так это враньё. Костелли звонил хозяину клуба. Вчера вечером там был вечер сальсы, мамба и ча-ча-ча. На сцене играли только участники большого оркестра кубинской музыки, прилетевшие вчера утром из Гаваны. Алиса была поражена. Такого она не ожидала. К своему удивлению, она тут же придумала объяснение, в оправдание Габриэлу. Вдруг он выступал под сценическим псевдонимом, вдруг был просто членом ансамбля. Вдруг. В общем, непонятно, кто это такой, продолжил Сеймур. Я буду копать дальше, а ты будь с ним осторожнее, пока мы не разберёмся. После этого разговора Алиса некоторое время сидела неподвижно. Её гипотезы ничего не стоили. Её обвели вокруг пальца, как желторотую стажёрку. Она проявила доверчивость, а Кейн обманывал её с первой минуты их знакомства. Но зачем? Она поспешно оделась покидала в рюкзак свои вещи. Её уже завладел страх. С сильно бьющимся сердцем она спустилась по лестнице, сжимая в кулаке глок. "Кейн!" крикнула она, озираясь в гостинной. Она прокралась вдоль стены кухни, всё также сжимая пистолет. Там тоже было пусто. Она осталась в лофте одна. На столе, придавленная бутылкой вина, её ждала записка на обратной стороне конверта. Алиса, машину я нашёл, но бак оказался почти пуст. Поехал заправляться. Жду вас в Кальянбаре напротив. По скриптум. Надеюсь, вы любите восточные сладости. Габриэль.